Глава 17. Разведка. Мы сидели в кабаке, изучая местное население. Степ предварительно обижал крепость, впрочем, как и мы с Полиной. Она была небольшой и охватывала центральную часть поселка. Честно говоря, я не понимал ее значимости, в том смысле, что ничего особенного здесь не было. Ни производства, ни торговли, кроме местной, никому особо не интересной. Да и находилось это укрепление в откровенной жопе мира. Конечная точка на карте, то есть сюда можно было только приехать, и все. Ни одна из дорог не вела дальше, только обратно на выезд. И тем не менее Крюков отчего-то продолжал заниматься ее снабжением. Патроны и питание поступали исправно, к тому же со сходом льда на реку всегда спускался теплоход. Но в общем и целом жизнь здесь мало чем отличалась от других регионов и даже более крупных крепостей, Все те же добытчики шуршали по округе в поисках чего-нибудь ценного. Охотники периодически приносили черные сердца, а промысловики били звери в лесу. К слову, лесные массивы вокруг были огромными, а буквально в часе езды располагался даже заповедник. Понятно, что сейчас за ним никто не присматривал, и люди творили там все, что только заблагорассудится. Но само его наличие уже давало много, по крайней мере, зверь там водился». «Ну, что скажешь?» — спросил у приятеля я. «Да вроде все, как обычно», — словно прочитав мои мысли, ответил он. «Народ здесь только странный». «Чем?» — ухватился за ниточку я. «Да вроде большинство здесь местные, то есть те, кто смог пережить все это дерьмо и хоть как-то организоваться. Но все держатся как-то особнячком, малыми компаниями». «Ну, так это нормально», — отмахнулся я. «Специфика небольших поселений». «Здесь ведь все друг друга знают, как облупленных, а близкое соседство — оно такое». Я покрутил пальцами в воздухе. «Мало кто его любит». «Зато к чужакам относятся более настороженно», — продолжил Степ. «Я тут в одном месте попробовал кипиш устроить. Так на меня всем селом налетели, мол, наших бьют, хотя у соседней лавки одна баба так на продавца орала, что даже мне страшно сделалось. И ничего, на нее вообще никто внимания не обратил». А ко мне даже дружина подошла. Короче, своего они точно не сдадут. Посмотрим. Я поморщился, понимая, что напарник прав. Но с другой стороны, мы его трогать и не собирались. Наша задача поставить его на след одиночки и сделать так, чтобы он вырезал у него сердце. Дальше уже не наши заботы. Помощи от местной артели ждать не стоит. Как заметил Степ, здесь все держатся особнячком и чужаков в свою тусовку не пускают. Так что придется самим. Но это не проблема, опыта нам не занимать. А вот на саму цель посмотреть очень хотелось. Собственно, по этой причине мы сюда и пришли. Скорняк, с которым мне удалось побеседовать, недвусмысленно намекнул, где любит проводить свободное время Морзе. Семьи у него нет, характер скверный, а друзья такие, что нормальные люди стараются обходить их стороной. По вечерам они собираются здесь, чтобы пообщаться под пивко. К слову, последнее оказалось очень даже приличного качества. Такого я даже в прошлой жизни не пробовал. Густое, терпкое, чувствуешь, как оно по горлу проваливается. Варят его прямо здесь, в кабаке, и просят аж по три грамма за кружку. Но оно того стоит. Я сделал большой глоток пенного и вставил в рот сигарету. — Ты только что курил, — одернула меня Полина. — Ты мне мама, что ли? — огрызнулся я и, чиркнув зажигалкой, глубоко затянулся. В этот момент в кабак ввалился наш старый знакомый. Тот самый, безногий связист. То ли выпитая уже успела выветриться, то ли он настолько крепкий на это дело, что способен пить до бесконечности. Он занял один из столиков, и вскоре к нему присоединился еще один человек. А в течение получаса собралась вся компания, в том числе и Морзы. Их поведение мало чем отличалось от большинства. Они о чем-то беседовали, иногда хохотали однако наш объект чаще молчал и тупо пялился в кружку, словно пытался отыскать на ее дне какие-то ответы. Одежда старая, потрепанная, застиранная, местами в латках, а вот обувь явно дорогая, серьезная. Да, носы уже потерты, но видно, что хозяин за ней следит. С оружием все обстоит намного хуже. У связиста только табельный Макаров в поясной кобуре, у двоих обрезы, в том числе и у Мурзы. Четвертому где-то удалось достать кедр — И, пожалуй, это было самое грозное из всего, что имелось у них на руках. А еще я заметил, что приятели платили за выпивку нашего объекта. Похоже, с финансами у него не просто проблемы. Их тупо нет совсем. Очень хотелось послушать, о чем они говорят, но все места рядом с ними были заняты. «Ладно, я увидел все, что хотел», — осушив свой бокал, произнес я. «Пора осмотреться в окрестностях». «Серьезно?» — Поморщился приятель. «Прямо сейчас на стену хочешь?» «А у тебя есть еще варианты?» «Нет, но...» ну. «Тогда подъем». «А мне что делать?» спросила Полина. «Номер отапливать», — ответил я. «И попробуй насчет дров разузнать. Той горсточки, что нам оставили, вряд ли даже на ночь хватит». «Может, я с вами?» «Нет», — вместо меня ответил Степ. «Лучше мне тоже. За дрова разузнай». «Я могу к ним подсесть», — кивнула на шумную компанию девушка. «Заодно выясню, кто чем занимается». «Нас уже видели вместе», — покачал головой я. «Тем более связи знает, что мы из девятки. Вряд ли они станут с тобой откровенничать». «Мы можем сделать вид, что поругались», — хитро прищурилась она. «Это всегда работает». «Не лезь», — сухо отрезал я. «Делай, что говорят». «Но мысль мне нравится. Воспользуемся, когда придет время. А пока дуй в номер». «Ладно», — скуксилась она, но спорить не стала. Мы проводили ее до лестницы и направились к воротам. Выпускали из крепости без всяких проверок, но у нас внезапно возникли сложности с выходом. «Я же вам по-русски объясняю! После заката двери не открываются!» — в очередной раз ответил охранник, даже не взглянув на Ксиву в руках Степа. «Ты слепой или идиот?» — взвинтился приятель. «Я тебе прямой приказ отдал!» «А ты мне не начальник!» «Вот здесь! Видишь, что написано? Сейчас я для тебя царь и бог!» «В очко тебе эту бумажку затолкай!» — набычился дружинник и упер ствол автомата в брюхо степу. «Или тебе помочь? Сдриснул отсюда, пока я в расположении. Я таких богов знаешь, где вертел?» «Тихо ты!» — я тянул приятеля за петлю на рюкзаке. «Зачем хамишь-то?» «А чё он?» «Он свою работу выполняет», — усмехнулся я. «А ты рога включил. Сейчас он нас обоих тут положит и будет прав». «Ну и что тогда? Выход отменяется?» Кто сказал? Я удивленно вскинул брови. Просто можно иначе решить. Слышь, командир, может, договоримся? Я по-твоему кто? Буркнул дружинник. Если я вам ворота открою, меня завтра на них же вздернут. Серьезно? Не поверил я. Нет, ёпт, я тут с носом стою, огрызнулся он. Ворота не откроются до рассвета. А если нам наружу надо? Я почесал переносицу. Неужели нерешаемо? — На стену идите, там, где стоянка, вас спустят. Но внутрь вы до рассвета уже не войдете. — Странные вы, — хмыкнул Степ. А нахрена тогда отстойник нужен? Днем ведь выродки не ходят. — Зато укушенные ходят, — парировал он. — Нам в первый год этого дерьма хватило, чтобы больше не спотыкаться. — Ясно. Спасибо, — кивнул я и утянул за собой приятеля. Мы немного прошли вперед через Большую площадь и уперлись в бывшую пожарную часть — Возле нее как раз и была организована стоянка для приезжих. Как ни странно, но машин там хватало. Немного, всего с десяток, но все же. А значит, это место все-таки проездное. Скорее всего, как перевалочный пункт между Рязанской и Владимирской областями. Расположено не очень удобно, ведь приходится съезжать с основного маршрута. Зато здесь тихо. И я думаю, что если выродки здесь и бывают, то в очень редких случаях. «Эй, вы че здесь третесь?» рявкнули нам со стены. «Нам наружу надо», — ответил я. «Больные, что ли?» — уточнил часовой. «Или на охоту собрались». «Типа того», — хмыкнул Степ. «Нам привратник сказал, что с вами договориться можно». «Двадцать грамм», — мгновенно ответил часовой, будто такса была уже ему известна. «Идет», — отозвался я. «Тогда поднимайтесь». Через пару минут мы уже спускались вниз по веревочной лестнице. Похоже, не мы одни пользовались данной услугой, но вот вопрос, кому еще это могло понадобиться?» Местные артели? Вряд ли. Скорее всего, таким же гастролером типа нас, которые не боятся выслеживать выродков по ночам. Но что-то мне подсказывает, наша сегодняшняя прогулка не увенчается успехом. Слишком уж умиротворенная здесь охрана. А это значит, что неприятности здесь случаются очень редко. Да и насрать. Нам пока нужно просто изучить местность и прикинуть, что к чему. «Похоже, наша мадам не при делах», — завёл тему Степ когда мы отошли от стены на почтительное расстояние. «Пока не ясно», — пожал плечами я. «Ну так мы же без приключений добрались». «А ты видел, как она торговалась?» «Ясен пень», — хмыкнул Степ. «Есть чему поучиться. Только я не понимаю, это здесь при чем?» «Шлюха, которая поимела бывших клиентов», — поморщился я. «Не знаю, как ты, но я в такое верю с трудом. Этот Клим иногда уступал ей в таких местах, где я бы ни в жизни не прогнулся. Тем более, если бы знал, кто она такая». «Думаешь, это подстава?» «Не знаю, но очень уж она мутная». В вертолет запрыгнула, ей слова никто не сказал. «А ведь мы на боевое задание летели, а там, в деревне. Она тебя вскрыла и даже не поморщилась. Испуганную девочку начала играть только когда я вошел, а до этого резала вполне хладнокровно. Да и упыря того завалила точным попаданием в голову. И заметь, из твоего дробана». «Хочешь сказать, что она засланная?» «Не исключаю такую возможность». — Там, в Ростове, нас нашли очень быстро, будто знали, где мы. — И я сейчас не о выродках. — Да, я тоже заметил, — согласился напарник. — Грок прямо нам навстречу вышел, а затем к лодке вывел, которая буквально в паре шагов пришвартованной стояла. Да и к тебе мы сразу точно подошли. — Ну, я как бы палил почем зря. Там бы только дурак не понял, где искать. В общем, совпадений полно, но все какие-то косвенные. «Однако, если на все разом посмотреть, то спутница у нас выходит непростая». «И что думаешь делать?» «Ничего», — флегматично ответил я. «Пока понаблюдаю еще. Но старый, конечно, тот еще плут. Людьми вертит, как хочет. Не завидую я этому Морзе». «То есть она от него засланка? Ну от кого? Неизмененные же ее к нам пристроили». «А вдруг?» — ощерился Степ. «Помнишь, как они Евой в нижнем вертели?» «Там другая ситуация была. Сейчас им наши с тобой головы нужны. Если бы все обстояло так, она бы нас давно во сне прирезала. А так нет, приглядывает и докладывает». «Интересно, а как бы все сложилось, если бы мы к морю не пошли?» «Где-нибудь в Подмосковье бы нас приняли», — ответил я. «И Полину бы там же подсадили. Здесь не место важно, а сам факт. Мы зачем-то нужны в этой операции, но я пока не могу понять, зачем». Ну, не вяжется у меня такое простое задание, как поймать выродкой и навести на него клиента. «Чушь!» «Об этом мы уже не раз говорили», — вздохнул приятель. «Но ответ, похоже, узнаем только в конце». «В конце чего?» — спросил я. «Ну, операция этой. Вот, ровно как в Нижнем. Поимеют нас. Как пить дать?» «В этом я как раз не сомневаюсь. Потому и хочется заранее понять. Чего ожидать?» «Так нам все и раскрыли. Может, все-таки попробуем из нее инфу вытрясти?» Скорее всего, она тоже до конца ничего не знает. Ты мне вот что скажи. Откуда ксива? На лайнере выдали. Ты в штат, что ли, вписался? Обещал подумать. Я серьезно. Да никуда я не вписывался. Сказал, что подумаю, бумаги только прочитал. И все. Но условия там, я тебе скажу. Может, и зря. Я покосился на приятеля. Жил бы в тепле и сытости. А сам чего? Ты же знаешь. Я зверь свободолюбивый. Вот и меня все устраивает, вздохнул Степ. «Накоплю деньжат и выкуплю себе теплоход. Тогда и буду, как сыр в масле, кататься. Ты хоть знаешь, сколько он стоит?» «Да пробивал уже!» — кивнул он. «Вместе с командой тысяч в сто можно уложиться. А у нас сейчас сколько? Тысяч по восемь? На нос, примерно. Ну, где-то так. Да чё ты пристал вообще? У человека ведь должна быть мечта!» «Есть у меня одна слишком Как раз на такую сумму», — усмехнулся я. «Но вдвоем мы это дело не потянем. Выкладывай!» «За наши головы ведь центнер дают, так?» «Ну, вот тебе и ну!» — буркнул я и хищно оскалился. «А что, если нам самим сдаться?» «Хочешь кинуть выродков на такие бабки?» «А кто нам помешает? Не в полицию Жанни, жаловаться побегут!» «Слишком великое искушение!» — поморщился Степ. «Здесь надежные люди потребуются!» «Так что им сказал, когда они тебе бумаги подсунули?» «Что-то ты резко темы меняешь!» С подозрительным прищуром посмотрел на меня Степ. «Выкладывай!» нам нужно как то обратно на лайнер вернуться зачем думаю что макар нам в этом деле поможет с ним ведь делиться нужно будет скинем ему пять процентов как посреднику но он сможет нам людей подыскать так с ними тоже делиться придется зато ты будешь очень близок к своей мечте даже если в итоге мы килограммов по тридцать заработаем оно того стоит ага если не сдохнем раньше мы сейчас не слабо рискуем кстати о птичках «За каким хреном мы вообще сюда вылезли?» Поговорить нужно было. Полина за мной как хвостик везде мотается, а тем для обсуждения уже слишком много набралось. «Ну так что думаешь по этому поводу?» «Да я как тот Герасим, который на все согласен. Мутим, конечно, что тут обсуждать?» И вот еще момент. Нужно Полину в стрессовую ситуацию поместить. Я просто уверен, что она не так проста, какой хочет казаться». Короче, на охоту ее с собой возьмем и попробуем под выродка подставить. — А если ты ошибаешься? Не жалко девку? Она ведь тебя любит, походу. — Нет, не жалко, — покачал головой я. Процентов на девяносто уверен, что она может за себя постоять. За пределами крепости поселок состоял из частного сектора. Кое-где встречались двухэтажные дома на несколько квартир, но их можно было даже в расчет не брать. Все более-менее высокие здания собрались в центре, и еще одно одиноко возвышалось на отшибе. Спрятаться здесь было можно, но не выродком. Уверен, что этот дом обыскивали каждое утро просто для профилактики, а в частных домах могли прятаться разве что небольшие группы. Особи на четыре максимум. Такие здесь, если и бывали, то только проездом, а значит, для наших целей нужно было выбирать Касимов. Но в этом я тоже сомневался, так как выродкам там попросту нечего делать. Муром совсем другое дело, крепостей в округе нет, можно мутить все что угодно, в районе хватает различных заводов, есть железная дорога, склады и прочее, так что в качестве перевалочной базы город вполне могли населять несколько сотен измененных. Да и люди там наверняка все еще копошатся в поисках чего-нибудь ценного или просто полезного, а значит и кормовая база присутствует. Другой вопрос, как нам выловить одиночку или хотя бы малую группу, которую мы сможем разделать. И на этот счет у меня как раз имелась мысль, где в роли приманки будет участвовать Полина. Осталось только добыть крови, как следует все рассчитать, чтобы свести все риски к минимуму. Все-таки я покривил душой, когда сказал Степу, что мне не жалко девушку. Откровенно пускать ее на фарш я не хотел. Пока мы готовились к охоте и разрабатывали план, я параллельно пробил информацию обо всех приятелях Морзы И даже не удивился, узнав, что двое из них работают добытчиками и являются бывшими коллегами объекта. Связист действительно оказался татарином. Ноги он лишился еще в самом начале апокалипсиса и тогда же познакомился с Морзе. Он-то его и пристроил в бригаду добытчиков, а заодно свел с двумя другими корешами — Клеем и Бизоном. План созрел окончательно, по крайней мере, та его часть, где я должен был передать координаты одиночки Морзе. Но для этого мне нужно было оставить его в гордом одиночестве, и теперь я не сомневался, что мне удастся это провернуть. Клея и Бизона я попрошу занять учетом на складе. От сверхурочных они по своей воле не откажутся, а татарину можно тупо напоить до беспамятства. Это я поручу Степу. Нам оставалось лишь найти выродка передать его специалистам старого для каких-то неведомых манипуляций, а затем упаковать в какой-нибудь подвал, координаты которого впоследствии и получит Морзе. На этом наша работа закончится, и мы можем быть свободны, по крайней мере, я на это надеюсь. Но что-то подсказывает, так просто не получится, и по финалу операции нас обязательно будет ждать какой-то сюрприз. А чтобы его избежать, мы подставим Полину, и когда она спалится, вытряхнем из нее всю информацию. На словах вроде все просто. Но когда мы обсуждали варианты воплощения последней части плана в жизнь, начали всплывать всяческие нюансы, например, как ее прикрывать, как довести ситуацию до края, при этом не рискуя жизнью девушки. Да и она, словно чувствуя наши истинные намерения, на отрез отказалась становиться приманкой. А может и в самом деле боялась, ведь все легко могло выйти из-под контроля на любом этапе. Мы успели даже до Касимова смотаться. Заранее отыскали место встречи, чтобы не таскаться по городу с опасным грузом на руках. Еще осмотрели спальные районы на предмет места, в котором можно организовать лежку. В общем, на все это ушел целый день и половина вечера. Но мы были готовы практически к любым вариантам развития событий. Рюкзаки пересобраны, оружие проверено и начищено. Осталось только дождаться утра, чтобы отправиться в путь.